студенческие годы. Поступив сразу на два факультета, историко-филологический первого Московского университета и медицинский второго, Заболоцкий, несмотря на мощный разбег, проучился всего семестр и в марте 1921-го вернулся домой, в Уржум. С 1918 года по сентябрь 1930 -го года Московский государственный университет МГУ официально назывался первым Московским университетом. Второй Московский государственный университет, второй МГУ, высшее учебное заведение, созданное в 1918 году на основе московских высших женских курсов и просуществовавшее до 1930 года. Примечание редактора. Причиной тому в основном банальная бытовая неустроенность. Продовольственный поек студентам урезали, в столице было голодно и неуютно, уличные роман со времен гражданской войны звучали заунывно и безрадостно. Но сдавать с Николай не думал, и уже в августе того же 1921 поехал в Петроград поступать на отделение языка и литературы Общественно-экономического факультета Педагогического института имени Герцена. Отношения с Петроградом сложились лучше, чем с Москвой. К тому же талантливого студента взял под крыло знаменитый красный профессор, литературовед и педагог Василий Десницкий. Помимо Десницкого, в герцовники в те годы преподавали и читали лекции легендарный лингвист Виктор Жермунский, писатель и филолог Юрий Тынянов, Эти годы стали для Заболоцкого годами учения и в куда более важном для него смысле. Если подростком он в своих стихах часто полусознательно подражал обитателям заветного отцовского книжного шкафа, то в юности уже вполне осознанно и целеустремленно анализировал сочинения поэтов, которыми восхищался, ища себе учителя.